Глава седьмая. Мы ехали молча минут пятнадцать, самая долгая четверть часа на моей памяти. Наконец я поняла, что больше не выдержу. Конечно, настроения для светских бесед у меня не было, а ждать, когда Аарон разговорится, бесполезно. Скорее обнаружит проход в Нарнию. Но если мы и дальше будем сидеть в гнетущей тишине, то я выпрыгну из машины. Значит, сбор средств? Мои слова прозвучали слишком громко для тесного салона. Аарон кивнул. Не отрывая взгляда от дороги и обеими руками д е р ж а с ь за руль. Ради благотворительности? Он кивнул снова. Проводится не первый год. Тихое угу в ответ. Если он и дальше будет молчать, я не стану выпрыгивать на ходу. Лучше выпихну его из машины. И надо придумать вопрос, который потребует развернутого ответа. Каким образом будут собирать средства? Арон надолго задумался. Я уже примерилась, как вытолкну его за дверь. На аукционе. Наконец-то. А что будут выставлять? Я принялась теребить простенький золотой браслет на запястье. Тишина. Предметы искусства? Я к р у т а нула браслет на руке. Купон на уроки игры в гольф? Еще один оборот. Яхты? Я посмотрел на Арана. Тот словно не слышал. Трусы Элвиса? О, хоть какая-то реакция. Аран бросил на меня изумленный взгляд и снова уставился на дорогу. А что? Я п о ж а л а одним плечом. Да будет тебе известно, на аукционе один раз уже выставляли грязные трусы, в которых Элвис играл концерт семидесятые. Арн покачал головой, как педанты ч и с т ю л и Он, видимо, был возмущен до глубины души, однако по-прежнему молчал. Поэтому меня понесло. Не волнуйся, их так и не купили. Я в ожидающей уставилась на его профиль, никакой реакции. Даже не стали торговаться, уточнила я. Правда, если честно, я не очень хорошо знаю, как проходят аукционы. Снова тишина. Ну и ладно. Наверное, грязные трусы Элвиса никому не нужны. Я фыркнула. Если честно, это даже хорошо. Видимо, наше общество не совсем еще потеряно. У а р н а дернулась мышца на подбородке. Кому может понадобиться чужое белье? А самое жуткое зачем? Чтобы вставить в рамочку? Я выразительно скривилась. Представляешь? Приходишь к кому-нибудь в гости, а там над диваном висят в р а м к и грязные трусы, или лучше в туалете. Арн мельком глянул на меня, в глазах читалось удивление. Наконец он заговорил: "С тобой никогда не знаешь, чего ждать". В смысле? Я нахмурилась. Арн чуть заметно покачал головой. Никогда не знаешь, что ты скажешь в следующую минуту. Он заговорил почти задумчиво: "Ты вечно умудряешься застать меня врасплох". А это представь себе немногим удаётся. Хм, к чему мне эта информация? Может принять её за комплимент? Хотя нет, вряд ли я только что несла ч у ш ь прогрязные трусы. Комплиментом быть не может, тем более из уст Арна. Что ж, я ещё много чего могу сказать. Улыбнулась я. И не только про чужое грязное бельё. Не сомневаюсь. Про бормотал Арн. Разумеется, если ты не захочешь потратить это драгоценное время на то, чтобы рассказать мне о том, что нас ждет. Я в ы ж д а л а несколько секунд. Ты мог бы объяснить, зачем я нужна и с какой целью мне притворяться твоей подружкой? Для начала. Арн крепче ухватился за руль. Я заметила только потому, что не спускала с него глаз. Он по-прежнему не проронил ни слова. Я нахмурилась, начиная понемногу злиться. Ты говорил, что все расскажешь, если соглашусь идти. Разве? Да, ответила я, не понимая, к чему такая таинственность. Хотя это же Аарон, чего еще ждать? Аарон поудобнее перехватил руль, смокинг натянулся на плечах, и я невольно приклеилась к нему взглядом, на секунду отвлекшись. Меня вновь накрыло тем же странным чувством, что и в квартире. Аарон дурманил мне голову своим присутствием, близостью, внешним видом. В какой-то степени это логично. Раз он молчит и не дает повода высказаться, остается одно — пялиться на него, потому что он заполняет собой все свободное пространство. Взгляд невольно скользил по его рукам, плечам и профилю строгому и убийственно серьезному. Арн не улыбался. Он, кажется, вообще не умел этого делать, хотя прежде я не замечала за ним такой особенности. Я поняла, что причина не только в смокинге. Раньше я не видела, насколько он красив. Нет, я, конечно, находила его симпатичным, однако стоило вспомнить е з в и т е л ь н ы й кислый характер, и остальное отступало на задний план. Впрочем, правды не отнять, а она заключалась в том, что Аарон воплощал собой все те черты, которые мне нравятся в мужчинах, нравятся неосознанно, а и с п о д в о л ь из ч у в с т в а в противоречия, наверное. Арн был высоким, он возвышался надо мной на целую голову, подтянутый, уверенный в себе, сдержанный, без лишней суеты в движениях, светлокожий, с темными волосами, а глаза, на удивление, яркие и густо синие, каких я прежде не встречала. Через силу отвернувшись, мысленно отругала себя за то, что теряю голову. К чему эта ерунда? Надо обсудить важные вопросы, не когда думать о том, какие кубики скрываются под черным смокингом, чтобы ему гореть синим пламенем. б л э к ф о р д хватит ломаться. Хотя ладно, сказала я, поняв, что так и не дождусь а т а р на обещанных объяснений. Я сама угадаю, зачем нужна. Лучше так, чем думать о всяких глупостях. Ну, начнём? Тишина. Ладно, будем считать, ты согласен. Итак. Я заерзала на сиденье, разворачиваясь Кару ну всем телом. Зачем я здесь? Дай-ка подумать. Например, чтобы прикрыть т е б я перед чокнутой бывшей подружкой? Слишком банально. Но надо с чего-то начинать. Ты, кстати, похож на человека, за которым могут гоняться психованные дамочки. Арон искоса глянул на меня и наморщил лоб. В каком смысле? Снова уставившись на дорогу, он покачал головой. Нет, молчи. Мне лучше не знать. Так, ладно, будем считать, что нет. Значит, дело не в психованной подружке. Я задумчиво взяла с ь за подбородок. А если тебе нужно не прикрытие? Я постучала по щеке пальцем. Что, если я должна вызвать у кого-то ревность? Нет, быстро ответил он. Точно? Я пошевелила бровями. А может, все-таки хочешь отомстить бывшей подружке, показать ей, чего она лишилась? Рожечь искру страсти? Я сказал нет. Аарон заметно напрягся. Ладно, ладно, поняла. Успокойся, б л э к ф о р д Только не нервничай. Он дернул губами, уж не знаю, прятал ли улыбку или злую гримасу. Тогда не берусь гадать. Протянула я, наслаждаясь игрой. Это ведь может быть? Точно, безответная любовь. Так, признайся. Я сложила ладони перед грудью. Кто-то не замечает твоих тоскующих щенячьих глазок, хотя нет, постой, это совсем не в твоем духе. Я склонила голову набок, осенённая неожиданной идеей. Ты ведь знаешь, что если ж е н щ и н а тебе нравится, не надо морозить её убийственным взглядом. щ е н я ч ь и глазки – это, конечно, слишком, но если кто-то запал тебе в душу, надо просто… Нет, выдал Аарон, перебивая меня. Ты нужна не за этим. Он глубоко вдохнул. И медленно выпустил воздух. к а т а л и н а я не люблю игры. Я уронила руки на колени. Ты про эту конкретную игру или вообще? Я замолчала, гадая, чем он недоволен. Или ты про ролевые игры, ну которые в постели? Я прикусила язык, не веря собственным ушам. Поверить не могу, что сказала это вслух, причем никому-то, а Блэкфорду. Он, кажется, тоже не поверил, потому что издал звук, удивительно похожий на смешок, правда слегка задушенный. Ты, Аррон, ошарашенно замотал головой. Господи, Каталина! Сморщив лоб, я разинул а р о т собираясь ответить, но Аррон меня опередил. Если я прекращаю отношения с женщиной, то раз и навсегда. Голос упал как минимум на октаву, р о к а ч а в салоне. А если мне кто-то нравится, то я стараюсь сделать так, чтобы об этом стало известно, рано или поздно. Арн о не глядел на меня, смотря только на дорогу. Не стал бы использовать ни тебя, ни других женщин ради подобной дурости. Как ты уже говорила, я взрослый мальчик. В лицо бросилась волна жара. Я покраснела, залилась краской до самых ушей. Вряд ли тональный крем сумел скрыть густой румянец. Я отвела взгляд. О, ладно. Ужасно хотелось потрогать лицо, впрям ли оно такое горячее, как им кажется. Понятно. Ничего мне не понятно. В первую очередь, почему от его слов в голове поднялся настоящий сумбур. Тем более, почему он обратился ко мне за помощью, если он не играет ни в какие игры. Я вообще ничего не понимала в том, что касается этого человека, особенно почему тело вдруг придает меня и устраивает всякие глупости вроде румянца во о б щ е щ е к и и волны обжигающего жара. Я отвернулась к окну, глядя на исчезающие вдали огни ночного города. Ты обещал рассказать о вечере, если я соглашусь с тобой ехать. Я сглотнула, не желая выдавать, как отчаянно хочется знать, что меня ждет. Если мы, если мы поможем друг другу. Ты права, сказал а р р о н и опять надолго замолчал. Я не стала поворачиваться. В колледже я играл в футбол. Неожиданно признался он, з а с т а в меня врасплох. Я на т у жно вцепилась в ремень безопасности, еле сдерживая русь и язык оругательства. Ладно, это не объяснение. Не на такой ответ я рассчитывала. Но это первая фраза от а р р о н а не связанная с работой за все два года нашего знакомства. Если уши меня не обманывают. Аррон решил пооткровенничать впервые на моей памяти. Железобетонная поверхность дала трещину, захотелось вдарить по ней кувалдой и разнести ко всем чертям. Футбол тот, который в шлемах и с мячом, похожим на дыню? Вместо этого уточнила я. Я не очень хорошо разбираюсь в футболе, вдобавок я из других краев, надо б ы удостовериться, что мы говорим об одном и том же виде спорта. Да, американский футбол тот, который с дыней. Кивнул Аррон. Я играл дома в с е т л е когда учился в колледже. с э т л повторила я, переваривая новые факты из его биографии. Это к северу от Вашингтона, верно? Кажется, он упоминался в сумерках. Форкс был где-то неподалеку, в нескольких часах езды. Наверное, я зря заговорила про сумерки, но выбирать не приходится. Я мало где бывала в жизни, и знания по географии черпала в основном из книг и фильмов. Да, в тех краях. сказал Арн о и чуть заметно опустил плечи, самую малость на сантиметр. Однако в его исполнении это означало зеленый свет для дальнейших распросов. Итак, наше сегодняшнее мероприятие каким-то образом связано с твоим футбольным прошлым? Арн о кивнул. Меня до сих пор зовут на подобные встречи, как игрока, но по большей части из-за того, что моя семья участвует в национальной ассоциации студенческого спорта. Объяснил он, сворачивая на широкий Манхэттенский проспект. Раз в год здесь в Нью-Йорке проводится благотворительный аукцион в пользу животных, и туда приглашают всяких знаменитостей. И тебя в том числе? Надо будет погуглить, что за ассоциация студенческого спорта. Кажется, а р н многое не договаривает. Господи, б л э к ф о р д ты же не хочешь сказать, что родом из семьи футбольных королей? Ара н а с у п и л с я к а т а л и н а Судя по реакции, другого ответа можно не ждать. И твои родственники тоже будут? Нет, сказал он и стиснул зубы, оправдывая мои подозрения. Гуглить придется немало. На сегодняшнем приеме планируют собрать средства, которые пойдут на приют для бродячих животных из Нью-Йорка. Я прихожу всегда, если есть возможность. Рад встретить старых знакомых и вдобавок поспособствовать благому делу. Я мигом забыла, от чего он не рассказывает о семье. Аррон заботится о благополучии животных. В груди потеплело, особенно когда я представила, как он тискает своими здоровенными лапищами крохотных щенков, для которых собрали деньги, а еще стоит на футбольном поле на коленях в спортивной форме, в тесных штанах, с широченными плечами, и щеки измазаны в грязи, жарно растал, воздуха откровенно не хватало. Это... Здорово, выдавила я, стараясь выкинуть лишние мысли из головы. Очень мило с твоей стороны. Арэн повернулся ко мне, вскидывая бровь. Наверное, удивился, отчего я такая красная. Почему я никак не могу взять себя в руки? Ты всегда берешь с собой фальшивую подружку. Выпылила я безо всякой задней мысли. Нет. а р а н привычно поджал губы. Раньше я приходил один. Сегодня впервые иду с девушкой. С девушкой. Девушкой? Я нахмурилась. Фиктивный ведь, не настоящий. Я хотела поправить его, но он заговорил первым. Почти приехали. Я молча сидела, обрабатывая полученную информацию. Аарон открылся с новой стороны, позволил мелькам заглянуть сквозь трещину в своем фасаде, и меня накрыло странными фантазиями, которые останутся со мной надолго. Их тоже надо переварить. Постой! выпалила я, когда Аарон свернул направо. Ты так и не сказал, что будут продавать на аукционе, и зачем я нужна. Автомобиль неспешно подкатил к одному из небоскребов на Парковеню, оглядевшись, я заметила неподалеку парковщика. в ы т а р а и в глаза, я повернулась к а р н у Парковщик? Серьезно? Очуметь? Аарон последний раз глянул на меня и, клянусь, в его взгляде почудилось нечто волчье, немного дикое. Продавать будут меня. Он склонил голову набок. Сегодня я главный экспонат. Голос тоже звучал непривычно. По рукам побежали мурашки. Тебе, Каталина, надо сделать на меня ставку. И я в конец выпучила глаза, а челюсть вовсе уронила на пол. Аррон неторопливо распахнул водительскую дверцу и вышел. Пока я без особого успеха собиралась с мыслями, он о б о г н у л машину жестом, остановив парковщика, ринувшегося открывать мне дверь. Аррон сделал это сам. Влажный летний ветерок прошелся по ногам, а синеглазый мужчина, о котором, как выяснилось, я много чего не знаю, протянул мне руку. Мисс Мартин, прошу. Я заморгала. Конечности от чего-то не слушались. Арон изогнул крайши губ в ухмылке. Ему кажется, нравилось, что я совершенно забита столку. Господи, таким веселым я не видела его ни разу за два года. Каталина, хотелось бы успеть до конца приема. Это высказывание было настолько в духе Аррона, того Аррона, которого я знала, с которым было легко и привычно, который вел себя резко и требовательно, а не водил меня по аукционам, где я должна делать на него ставки, что я невольно вскинула руку, тут же утонувшую в его ладони. Аррон помог мне выбраться из машины. Длинный подол платья, пусть и не совсем вечернего, скользнул по ногам. б л э к ф о р д отпустил меня слишком быстро. Но на ладони осталось его тепло. Он распахнул передо мной массивную дверь роскошного небоскреба. Я с трудом шагнула вперед, стараясь удержать в груди заходящееся сердце. Все будет хорошо. Переставила вторую ногу. Сегодня я сделаю ставку на своего фиктивного у х а ж ё р а на будущего подставного жениха, чтобы наше соглашение не утратило силу. Подумаешь, делов то.